Россия как агрессор во Второй мировой войне. Развинувшиеся дебаты имеют огромное значение, вращаясь вокруг вопроса об особом характере советского внешнеполитического курса. Суворов используют на все сто процентов дезинформацию и пропаганду в время холодной войны, когда писали о наличии грандиозного плана Советов, основанного на революционном предвидении Лениным неизбежности империалистической войны, в которой Советский Союз не примет участия. Эта война истощит капиталистический мир и явится катализатором мировой революционной ситуации. Эта пропагандистская кампания утверждала, что целенаправленная и последовательная политика Советского Союза на создание мирных условий для завершения экономического, промышленного и военного возрождения после революции 1917 года была ему необходима, чтобы осуществить территориальную экспансию в Восточной Европе в конце Второй мировой войны. Такой подход неизвестен. Позволяя сторонникам этой точки зрения сделать вывод, что предпринятые Англией в 1939 году попытки создать действенный антигерманский союз были обречены на провал. Суворов утверждает, не приводя серьезных аргументов, что еще в 1927 году Сталин пытался разжечь империалистическую войну, поощряя забастовочные движения в капиталистических странах и поддерживая международную нестабильность. Таким образом Суворов пытаются представить агрессивное ключевое направление советской внешней политики, которое единодушно рассматривается как оборонительное. Читатели пытаются убедить в том, что Сталин еще в двадцатых годах замысливал освободительные войны. Термин, используемый автором для характеристики советской политики в Чехословакии в 1968 году, используется им на тридцатые и сороковые годы. Концепция Суворова целиком построена на определении стратегических намерений Сталина и основана на выборочных и неубедительных свидетельствах. Она выводится из изучения характера мобилизации и развития несоветских войск весной сорок первого года, когда, по его утверждению, велась систематическая подготовка к нападению на Германию. Настоящая сенсация является утверждение Суворова о том, что на шестое июля планировалась операция «Гроза» — нападение на Германию. К такому выводу Суворов пришел на основе весьма произвольного толкования двух, очевидно, тесно связанных между собой событий. Первое – стремительное, неожиданное и скрытое выдвижение Красной Армии к границам, которое он рассматривает как развертывание для наступления, и второе – публикация Сталином, казалось бы, невразумительного заявления ТАССа 13 июня, в котором опровергались слухи о предстоящем столкновении между Советским Союзом и Германией. Суворов настойчиво подводит к ложному выводу о том, что приказ о наступлении был окончательно дан 12-15 июня, и тесно связывает его с опубликованием заявления ТАСС. Итак, 13 июня становится одной из самых важных дат советской истории. По своему значению, она, конечно, гораздо важнее, чем 22 июня 1941 года. Это утверждение Суворова зиждется на еще более шатком основании, подкрепленном в книге «День М» неуклюжими доводами. Он отмечает, что за 19 дней до начала агрессии Сталин принял принципиальное решение – мобилизовать в ряды армии высший эшелон номенклатуры. М плюс 19 – 19 дней после мобилизации – было не случайным сроком, утверждает Суворов, а принципиальным положением. За 19 дней до вторжения в Польшу Сталин призвал в армию 4 тысячи работников высшего партийного эшелона. Затем Шуворов делает очевидный вывод: сценарий повторяется. Если отдать и нового постановления, отсчитать 19 дней, то как раз попадем в 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. В этот день Красная армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. В книге «День М» Суворов утверждает, что Сталин не только несет ответственность за нападение Гильдера на Россию, но и является инициатором Второй мировой войны. Еще в ледоколе Суворов заявлял, что неуверенный в том, что Англия и Франция будут воевать за Польшу, Сталин готовился к войне, созвав в середине августа политбюро, на котором был решен вопрос о призыве в армию резервистов. Мобилизация насторожила Гильдера и вынудила его выступить против Польши. Суворов признает, что не видел протоколов Политбюро, но события нескольких последующих дней, по его мнению, подтверждают то, что сказал Сталину. К июню сорок первого года, по мере того как мы приближались к дню М, были уже мобилизованы пять миллионов триста тысяч человек. По мнению Суворова, Сталин завершил подготовку к наступательной войне. Итак, перед читателем нарисована полная картина происходящего. Тайная мобилизация началась 19 августа 1939 года, поэтому день М это не начало мобилизации, а только момент, когда тайная мобилизация вдруг громогласно объявляется и становится явной. День М не начало мобилизации, а начало ее финального открытого этапа. Несомненно, вдохновленный успехом и пренебрегая резкой критикой ученых в его адрес, Суворов в своей новой книге теряет контроль над фактами. В то время как написанная ранее книга сохраняла определенные композиционные и научные претензии, теперь для доказательства своей правоты он приводит несущественные и едва ли связанные между собой события и теории. Так, например, он бездоказательно утверждает, что знаменитый плакат «Родина, мать зовет», и не менее знаменитые песни «Священная война» были заказаны Сталину в конце 1940 года, в преддверии агрессивной войны. Такие абсурдные утверждения часто сопровождаются эффектными сравнениями событий, имеющих между собой очень мало общего. Разительным примером этого являются воспоминания Суворова о том, как, будучи молодым офицером, он получил новые сапоги накануне вторжения в Чехословакию в 1968 году. Он приводит слова одного старика, рассказавшего, что когда его дивизия развертывалась на границе Карпатах в 1941 году, им также выдали по новой паре сапог. Правомерна ли такая аналогия? Конечно, нет. В 1941 году солдатам выдавали новые сапоги в ожидании немецкой агрессии, а в 1968 году снабдили новыми сапогами в совершенно иных обстоятельствах для вторжения в Чехословакию.